Похороны генерала Киже долго не забывались с Санкт-Петербургом, и некоторые мемуаристы сохранили их подробности. Полк шел со свернутыми знаменами. Тридцать придворных карет, пустых и наполненных, покачивались сзади. Так хотел император. На подушках несли ордена. За черным тяжелым гробом шла жена, ведя за руку ребенка, и она плакала. Когда процессия проходила мимо замка Павла Петровича, он медленно, сам друг, выехал на мост ее смотреть и поднял обнаженную шпагу. «У меня умирают лучшие люди!» Потом, пропустив мимо себя придворные кареты, он сказал по латыни, глядя им вслед, «Сик транзит, Глория Мунди!» Так был похоронен генерал Кеже, выполнив все, что можно было в жизни, и наполненный всем этим — молодостью и любовным приключением, наказанием и ссылкой, годами службы, семьей, внезапной милостью императора и завистью придворных. Имя его значится в Санкт-Петербургском некрополе, и некоторые историки вскользь упоминают о нем. В Петербургском некрополе не встречается имени умершего поручика Синюхаева. Он исчез без остатка рассыпался в прах, в Микин, словно никогда не существовал. А Павел Петрович умер в марте того же года, что и генерал Киржи, По официальным известиям от апоплексии.